Глава восьмая. Профессорский обход За неделю накопилось множество впечатлений, отрицательных. Положительным зазяться было неткуда. о Раздражало все, начиная с д а н е л ь з и грязного туалета и заканчивая отсутствием з а н а в е с или штор на окнах. Раздражало, несмотря на принимаемые таблетки, вызывающие пати ю и сонливость. Спокойно, Вольдемар. То и дело дергивал себя Данилов, чувствуя, что начинает заводиться. Он прекрасно понимал, что здесь, по ту сторону баррикад, не стоит на каждом шагу качать права. Только хуже сделаешь. Лучше потерпеть, ведь это скоро пройдет. Терпения хватило ненадолго. Да очередного профессорского обхода. Как у нас здесь дела? Профессор присел на край Даниловской кровати и посмотрел на безменцу. Свита все те же персоны чистоколом окружила кровать. Проводим лечение, Валентин Савельевич, бодро начала Тамара Александровна. Переносимость хорошая, состояние постепенно стабилизируется. Проведены консультации невропатолога и терапевта. Терапевт назначил узи органов брюшной полости. н а ш л и что-нибудь? Профессор ободряюще улыбнулся Данилову. Нет, никакой п а т о л о г и и не выявлено. Странно, если бы она была выявлена, вырвалось у Данилова. Ультразвуковое исследование оказалось чистейшей воды фарсом, не более того. Как и положено, накануне Данилову предупредили о том, что от завтрака следует воздержаться. Он воздержался, заодно пришлось воздержаться и от обеда, потому что его повели на ультразвук лишь третьим часу. Там очередь, отвечали, а точнее грызались медсестры, когда Данила спрашивал, будут его сегодня смотреть или нет. Врач у нас один, а больных 1600. Чуть подробнее, ответила п р о ш е д ш а я на обход безбенцева. Ждите, про вас не забудут. И правда, не забыли. Явился санитар и о т к о н в о и р о в а л Данилова в соседний корпус. О том, чтобы выдать ему куртку и уличную обувь, никто не позаботился. пришлось идти так как есть в к а з е н н ы е п и ж а м е и к а з е н н ы х тапочках от свежего воздуха закружилась голова Данилов дышал во всю мощь своих легких щурился на выглянувшее из облаков солнце и совершенно не смотрел под ноги в результате дважды наступил в лужу смотри куда ступаешь сделал замечание санитар погрозив Данилову свернутой в трубочку истории б о л е з н и Нечего по больнице грязь разносить. Данилов промолчал, хоть ему и было что ответить. Санитар высокий, широкий в кости, с угрюмым презрительным выражением лица явно относился к той категории людей, которые плохо понимают слова. А кулаком в зубы совсем другое дело. Но сегодня кулаком в зубы было не совсем актуально. У дверей кабинета ультразвуковой диагностики изменилась очередь. Человек на двадцать, нет, на десять, ведь очередь была двойной. Каждого пациента сопровождал санитар или кто-то еще в белом халате. Все равно часа на полтора, подумал Данилов, но ошибся. Едва успев войти, обследуемые уже выходили из кабинета. Не прошло и полчаса, у как Данилов вошел в кабинет. Санитар вошел следом. Ложитесь на спину, потребовал толстуха в белом халате сидевшего аппарата. Не раздевайтесь, просто задерите одежду. Данилов лег на кушетку, покрытую скользкой клеенкой, и задрал пижамную куртку вместе с надетой под нее своей футболкой. Толстуха к р у т а нулась на стуле и ткнула д а н и л о в а в живот датчиком, провела слева направо, с м а з а н н ы й гелем датчик скользил беспрепятственно, повернула, подвигала вверх вниз. И сказала в пространство историю. Санитар подал ей Даниловскую историю болезни. Это все? Изумился Данилов. По его представлениям самое короткое исследование подобного рода должно было бы длиться минут пять. Ну, пусть три. Но никак, не десять-пятнадцать секунд. Все, можете одеваться, рявкнул а врач и добавил а уже для санитара сто раз говорил, не скручивайте истории, что за народ. А чем м о ж н о вытереться? Данилов встал, придерживая одежду рукой, чтобы она не испачкалась г е л е Полотенце с собой надо носить, услышал он в ответ. Пришлось вытираться футболкой. А вы хоть что-то успели увидеть? с сарказмом спросил Данилов. Я видела все, что мне было надо. последовал ответ. Я профессионал, а профессионалы работают быстро. Держи. Санитар взял историю болезни со вклеенным в нее бланком исследования. Пошли, Чиов с т а л Данилов молча вышел в коридор. Татьяна Николаевна классный специалист, сказал ему санитар. Нам из госпиталя ветеранов пришла н е из районной поликлиники. Данилов мысленно порадовался за ветеранов, потерявших такого специалиста, профессионала. Почему странно? Профессорские брови от удивления сложились домиком. Поясните, пожалуйста. Провести мельком датчиком по животу это не узи, а профанация, сказал Данилов. А вы, простите, врач узист? Дружелюбно, без к а п л и и рони и поинтересовался профессор. Нет, у меня другие специальности. Чувствуя, что разговор сейчас зайдет не туда, куда надо бы, ответил Данилов. Какие же? Врач скорой. а н е с т е з и о л о г Сейчас у ч у с ь в о р д и н а т у р е на кафедре патолога анатомии. Обожаю скоропомощников, сплеснул руками профессор, обращаясь к Свете. Они такие категоричные, все знают, всех учат. А что им еще делать, х м ы к н у л Геннадий Анатольевич. Менталитет. Без обид, пожалуйста, попросил профессор, заметив, как изменилось лицо Данилова. Мы тут все врачи, хотя и разных специальностей, так сказать, свойский разговор. Тем более, что вы сейчас готовитесь по анатомы. Хорошая специальность, правда, нервы расшатывает, как никакая другая. Постоянный контакт со смертью без последствий не проходит. Свита дружно закивала, хотя Снежков смотрел не на нее, а на Данилова. Если можно, я бы сказал пару слов насчет менталитета. Вежливо и сдержанно начал Данилов, но б е з м е н ц е в а тут же п е р е б и л а его Владимир Александрович. Давайте вы скажете мне это потом с глазу на глаз. Хорошо? Не стоит задерживать Валентина Савельевича и всех нас. Вам, Тамара Александровна, говорить нет смысла. Данилов старался не сорваться на крик. Ваши обходы по стремительности не уступают ультразвуковому исследованию вашей больницы. Да и потом, не вы сказали про менталитет? Или вы тоже не любите врачей скорой помощи? Хорошо, скажите мне, вмешался заведующий отделением. Только коротко и без пафоса. Коротко не выйдет, слишком много всего, ответил Данилов. Ему хотелось сесть на кровати, но тогда пришлось бы спихнуть с нее профессора. Во-первых, меня не устраивает отношение лечащего врача. Такое и впечатление, что Тамара а л е к с а н д р о в н е нет до всех нас дела. Безменцева тут же покраснела и нахмурилась. Не обобщайте, потребовал Геннадий Анатольевич. Хорошо не буду. Создается впечатление, что Тамара а л е к с а н д р о в н не нет до меня никакого дела. Давайте мы сделаем вот что, предложил профессор. Отпустим сотрудников, пусть идут работать, и попросим ваших соседей немного погулять в коридоре. А сами тем временем Вместе с Геннадием Анатольевичем и Тамара а л е к с а н д р о в н о й все обсудим. Свита мгновенно растаяла. Только старшая сестра задержалась в палате. Ей пришлось чуть ли не силой вывести в коридор Юру, желавшего услышать продолжение разговора. Наконец ушли и они. Прошу вас, продолжайте, разрешил профессор. Можно я сяду? Данилов приподнялся, опираясь на локоть. Да, да, конечно. Профессор пересел на Юрину кровать. Лычкина Безменцева стояли по бокам от него. Чисто в суде. Усмехнулся про себя Данилов. Продолжайте, мы вас слушаем, внимательно слушаем. Насколько я понимаю, вы недовольны тем, что Тамара Александровна уделяет вам мало времени. Профессор не терял своего дружелюбия. Да, именно так. И я считаю, что меня совершенно зря здесь держат и неправильно лечат. Позвольте историю, Тамара Александровна. Протянул руку Валентин Савельевич. Благодарю. Несколько минут прошло в молчании. Профессор читал историю болезни д а н и л о в а Я должен сказать, что одобряю действия Тамары Александровны. Сам бы будучи на ее месте назначил бы вам такую же терапию. Спасибо, Валентин Савельевич. Едва слышно п р о ш е л е с тело Безменцева. Хотя я не психиатр, но вашу тактику прекрасно понимаю, начал Данилов. Вы не привыкли думать, это главная беда психиатрии как таковой. Диагноз у всех один — шизофрения. Лечение тоже одно — угнетающие все что только можно нейролептики. Прекрасное средство эти нейролептики. Постоянно их принимая, пациенты превращаются в зомби, снижается концентрация, притупляются эмоции, д е р е в е н е е т разум, и это уже на всю жизнь. Что-то не так? Увеличим дозу или заменим один н й р о л е п т и к на другой? У вас неверные представления о психиатрии. Сокрушенно покачал головой профессор. Вы знаете, Валентин Савельевич, во время занятий на кафедре психиатрии мне не раз приходилось слышать от ваших коллег с о к р а м е н т а л ь н у ю фразу: «Мы не психотерапевты, мы психофармакологи. Наше дело не лечить». А на иролептик подобрать, да транквилизатором его у с и л и й Тогда я был свой и при мне не стесняясь говорили все. Так обычно говорят недалёкие люди, заметил профессор. Но не может же кафедра на 90% с о процентов состоять из н е д а л ё к и х людей, прищурился Данилов. Или может? Мне кажется, что суть проблемы в вашем заведомо негативном отношении к психиатрии, улыбнулся профессор. Предвзятость она, знаете ли, мешает объективной оценке ситуации, а отсутствие специальных знаний при наличии медицинского образования толкает к поспешным суждениям и не менее поспешным выводам. Знаете, я прекрасно представляю, как выставляется психиатрический диагноз. Не надо никаких тестов, не надо долгого наблюдения, вообще ничего не надо. Задайте человеку положенные вопросы и по характеру ответов на них выставляйте диагноз, подбирая наиболее подходящий. И из чего выбирать-то? Шизофрения или мениакально-депрессивный психоз? Со мной даже, что называется, по душам никто не поговорил. А что мы сейчас сделаем? Профессор разобразил удивление. Сидим, разговоры разговариваем. Сейчас вы слушаете мои претензии, поправил Данилов. Их много. Я начал самого главного с отношения врачей к больным, ну ко мне лично. Но кроме того не могу не сказать об условиях. Почему на окнах нет штор? Чувствуешь себя как в аквариуме. Почему в туалете такая грязь? Почему половина еды никуда не годится, а другую половину можно есть только изрядно голодав? Почему меня повели на УЗИ под вору без обуви и без верхней одежды? Почему мне в конце концов не разрешают гулять? И почему в душевую можно только под конвоем? Данилов щел, что сказал достаточно и умолк в ожидании ответа. Разрешите мне, попросил заведующий отделением. Пожалуйста, Геннадий Анатольевич. Я отвечу по пунктам. Взгляд серостальных глаз заведующего был снисходительным. Первое, н а с ч е т отношения. Учтите, пожалуйста, что все мы очень заняты и ежедневно уделять каждому больному ч а с а по два. Увы, не можем. Я понимаю, что как наш коллега вы рассчитываете на о с о б ы е о т н о ш е н и я но таковы реалии. Второе, шторы скоро будут, В следующем месяце. У нас городская больница, а не частная клиника, сразу на все денег не хватает. К сожалению, наша заработная плата не позволяет нам оснастить отделение шторами за свой счет. Третье, туалеты моются дважды в день и еще домывается по ходу дела. Но ряд наших больных не совсем отдает себе отчет в своих поступках. В том числе они не до конца понимают, куда именно справляют нужду. От этого и грязно. Четвертое. Ваши жалобы на качество больничной еды я сегодня же передам администрации. Пятое. Мягко, с т е л и ш ь восхитился Данилов. Все виновные в том, что отправили вас в другой корпус без обуви и верхней одежды, получат выговоры. Шестое. Прогулки мы вам вскоре разрешим, я думаю, что уже на следующей неделе. Седьмое, да. Специфика нашего отделения вынуждает нас провожать больных в душевую и контролировать их нахождение там, хотя бы для того, чтобы не затопить нижний этаж. Да, это неудобно, да, невозможно принять душ, когда хочется, придется ждать санитара, но иначе невозможно. Это психиатрическое отделение для лечения острых форм психических расстройств, а не кардиология. Я, кажется, ничего не упустил. Ничего, у т в е р д и л Данилов. Стоило вообще городить весь этот огород, навряд ли. Дело не в б е з м е н ц е в й и заведующем, дело в системе. Местное лечение преследует одну единственную цель. Пациенты должны спокойно лежать в палате и не мешать персоналу работать. н а и р о л е п т и к и прекрасно справляются с этой задачей. Психиатрия стоит на трех китах: умение обосновать диагноз, умение погасить пациента и умение своевременно его изолировать. Только сейчас, провалявшись, иначе этот процесс и не назвать, больше недели в дурдоме Данилов понял, почему психи к о т о р о м он приезжал во время работы на скорой помощи, всячески пытались ввести его в заблуждение, чтобы госпитализироваться не в дурку, а в обычный стационар, не косили под психически здоровых людей, а попросту хотели попасть туда, где, по их представлению, их будут лечить, а не глушить. Добавлю еще, что в нашем отделении, как и по всей нашей больнице, установлен довольно либеральный режим. продолжил л ы ч к и н У нас не принято по любому поводу злоупотреблять изоляцией в надзорной палате. Мы разрешаем больным лежать на койке в любое время, а не только в тихий час и во время ночного сна. Вы так качественно всех глушите, что в надзорной палате нет необходимости, подумал Данилов. А лежать разрешаете, чтобы пациенты торчали по палатам и не путались под ногами. У меня есть предложение, сказал профессор. Давайте начнем больше доверять друг другу, ведь от этого мы только выиграем. Что касается лечения, то вы, взгляд на титульный лист истории болезни, лежавший на г о л е н и у Безменцевой, Владимир Александрович, должны понимать вот что: во-первых, вас привезли к нам после неудавшейся попытки суицида. Да не было попытки как таковой. Данилов даже привстал на секунду, но тут же сел обратно. Еще буйным сочтут, снег станется. А что же было? Инсценировка? – спросил Лычкин. – Нет, не инсценировка. Головная боль наконец-то дала себе знать, заломила висках. Я хотел, но передумал. И прекрасно, что передумали, одобрил профессор. Иначе бы бы с вами тут сейчас не сидели бы. Вы бы только рады были, подумал Данилов, которого стал тяготеть весь этот лицемерно лживый, и заведомо бесполезный разговор по душам. Какой смысл говорить, если тебя не слышат, не хотят слышать? Психиатры, мать их за ногу да п стол. Вы нуждаетесь в покое, переосмыслении жизненных установок. Что такое переосмысление жизненных установок? Слова пустые. Еще не значащие слова, напрасные слова и нейролептики, которые только что вы столь гневно к л й м и л и приносят вам пользу. Профессор, старый психиатрический волчара, уговаривал д а н и л о в а словно добрый дедушка: лежите, отдыхайте, думайте о жизни, отсыпайтесь, а скоро мы действительно разрешим вам прогулки. А если я захочу выписаться прямо сейчас? – спросил Данилов. Под расписку. Боюсь, что это невозможно, ответил профессор. Почему? Ведь я не на принудительном лечении. Совершенно верно, подтвердил профессор. Только с учетом вашего анамнеза и состояния одного вашего заявления для выписки мало. Необходимо еще и письменное согласие кого-то из ваших родственников, готового взять на себя ответственность за вас. А то, согласитесь, не хорошо выйдет. Мы вас отпустим, а вы выйдете за ворота, да под автобус броситесь, или под поезд, метро, или с моста п р ы г н е т е да мало ли вариантов. Так что простите нас, но без кого-то, кто согласится взять вас, образно говоря, на поруки, мы вас не выпишем, не имеем права и не хотим, чтобы с вами что-то случилось. И неприятности не хотите? Подпустил Шпильку Данилов. Не хотим, подтвердил профессор. А кто их хочет? Разве вы сами любите неприятности? Нет, конечно. Вот видите? Ну, пожалуй, все. Нам пора. Профессор поднялся, и следом за ним встали Лычкин и б е з м е н ц е в а Я еще вернусь, пообещала Тамара Александровна, не без усилий растягивая губы фальшивой улыбки. Буду ждать. Точно так же улыбнулся в ответ Данилов. Процессия молча последовала через отделение до кабинета заведующего. Я на секунду отмахнулся снежков от приглашающего жеста Геннадия а н а т о л ь е в и ч а Садитесь на свои м е с т о сами, а я постою. В итоге стоять остались все трое. Ну что, по-моему, со м н е н и й быть не может. Даже не спросил, а подтвердил профессор. Нет, хором ответили собеседники. А безменцева на всякий случай уточнил: а Валентин Савельевич, так я ваш первый обход подправлю? Лучше перепишите Тамара Александровна. Вы же знаете, что помарки исправлений в истории болезни всегда наводят на размышления. Да и смотрятся они не эстетично. И статусы подправьте, чтобы соответствовали. А то что у вас все жалоб не, т да жалоб нет, вон их у него сколько. А в сегодняшнем обходе отразите подтверждение диагноза, ухудшение состояния со вчерашнего дня, вызванное тоской по дому, хотя бы. Ладно, это на ваше усмотрение. Придумайте причину сами и обоснуйте усиление терапии. И повнимательнее к нему, как бы чего не вышло. Хорошо, Влентин а Савельевич, кивнул а Безменцева. Я прослежу, сказал Геннадий Анатольевич. Разумеется, согласился профессор, ведь это в ваших прямых интересах. Кстати, Геннадий Анатольевич, вы все знаете, что там за очередной скандал в Корсаковке? Корсаковкой в просторечии назывался государственный научный центр судебной психиатрии имени Корсакова. Не скандал, а большой шухер. Улыбнулся Лычкин, любивший посудачить о чужих проблемах. Какая разница между этими понятиями? Профессор любил точность в формулировках. Скандал – это когда крики, вопли и жалобы в министерство, а большой шухер – это уголовное дело с явной посадочной перспективой. Даже так, оживился профессор, тоже любивший покопаться в чужом белье. Давайте же подробности, не томите. Подробности вот такие: мужик совершает наезд на молодую девчонку, она умирает в реанимации. Виновника, поскольку он пытался скрыться с места аварии и даже оказывал сопротивление при задержании, берут под стражу. Родственники подсутились е и нашли подход к заведующему консультативно-диагностическим о т д е л е н и е м Корсаковки. Тот и связал их с нужными людьми, причем с родственников за посредничество денег брать не стал, видимо, не хотел руки пачкать, а договорился с коллегами, что те выплатят ему процент от своего куша. Так, надежнее и спокойнее, кивнул Снежков. Не всегда, усмехнулся Лычкин. Итак, мужик изменил показания, сказав, что не помнит, как все произошло, поскольку потерял контроль над действительностью буквально за несколько секунд до наезда. А затем, когда наезд уже был совершен, убегал и сопротивлялся, потому что испытывал неясную тревогу, разумеется, не зная и не ведая за собой никакой вины. Детский сад, фыркнула Безменцева. Если приложить к детскому саду сорок или пятьдесят тысяч баксов, то это уже будет не детский сад, а хороший нужный диагноз, поправил ее заведующий отделением. А мужик оказался не из бедных, владелец толи автосервиса, толи ресторанов. Нашлись свидетели, вспомнившие, что да, замечали за ним такие потери сознания, без причины, мол, в обморок падал. И судебно-психиатрическая экспертиза прошла без с у ч к а и з а д о р и н к и Суд это дело утвердил, и все бы было прекрасно, если бы исполнители, сполна получивших свои деньги, не з а е л а жадность. Сговорившись, они решили к и н у т ь посредника, своего коллегу, заведующего консультативно-диагностическим отделением, дали ему чуть ли не в четверо меньше положенного. Наверное, решили, что жаловаться он не побежит, чтоб не сэкономить. А он их всех заложил, догадался профессор. Хуже Валентин Савельевич, много хуже. Без доказательств ведь особо не заложишь, еще и за клевету отвечать придется. Он их подставил с поличным. Стакнулся с ментами и привел коллегам под видом очередного клиента оперативника, заряженного мечеными деньгами, якобы брата некого типа, о б м е н я е м о г о в двойном убийстве. И те клюнули, не поверил профессор. После того, как кинули его на деньги, уму непостижимо. Поверили на свою голову. Идиоты, в ы с к а з а л о с безменцева. Конечно, не по умному они поступили. А после того, как их взяли с поличным, начали перетрясать и старые дела. Ясно. Профессор взялся за дверную ручку. Ну, этот, кто сдал, еще наплачется. И с к о р с а к и в Киев выпрут. найдут за что и родственники тех ч и д и л а перетрясут счёт предъявит. Валентин Савельевич не любил с т у к а ч е й но при случае был н е п р о ч н н стучать на кого-то ради собственной пользы. Вслед за профессором вышла безменцева, уселась в о р д и н а т о р с к о й по соседству, открыла историю болезни Данилова, вырвала из нее два листа, вклеила чистые и начала заполнять их своим бисерным. хорошо читающимся совершенно неврачебным почерком. Во время обсуждения слово ш и з о ф р е н и я не произносилось, но и без того было ясно, под каким диагнозом должен лежать скандалист из числа врачей. Шизофреником веры мало, что бы они там не несли. Титульный лист менять не пришлось. По принятому в больнице правилу клинический диагноз поначалу всегда писался карандашом, ручкой это потом, когда уже нет никаких сомнений. Написав оба профессорских обхода, первый и сегодняшний, они же и обходы заведующего отделением, б е з м е н ц е в а поправила д дневники и напоследок занялась титульным листом. Резинкой стерла то, что было написано карандашом, и не без удовольствия вывела ручкой новый окончательный диагноз. Одним ш и з о ф р е н и к о м в мире стало больше. Мир не содрогнулся. Ему было все равно.